Глава 2. Господин, мы получили сообщение с приглашением на встречу. Прервала мою тренировку Афина. Странно это. Обычно она оставляет такие вопросы на рабочие часы. Если только это, не кто-то серьезный. Как вчерашние гости из КГБ и местной спецслужбы. Их тонкие намеки про мою безопасность и угрозы так раздражали. Мне кажется, они от меня не отстанут, даже если я подземный бункер построю и поселюсь в нем на ближайшие лет сто. С кем встреча? Когда? Задал я вопросы Афине, откладывая перчатки. Господин Трэвис Хэтберг, сегодня в 9 вечера, отель Старый Йорк, довела до меня информацию Афина и я присел, заканчивая тренировку. Вот ведь неожиданно от таких приглашений не отказываются и даже рекомендации спецслужб в этом случае не работают. Ответь ему согласием. Я отправился в душ, смывая себя пот и усталость. До моего круиза осталось всего три дня, а странные встречи происходили все чаще и чаще к отъезду. Господин Трэвис Хэтберг пришлет за вами кортеж. Мне начать изучение последних движений господина Хэтберга? Да, давай обновим наши сведения, попросил я, смотря на часы. Оставалось всего сорок минут, чтобы подготовиться». Афина спустя 10 минут сообщила, что никаких значимых действий Хедберг не предпринимал. И единственное, что она отметила, короткий звонок премьер-министру Канады и главам службы разведки США и России. Черт, видимо, меня таки решили взять в оборот и надавить, используя нейтральное лицо. Продавец смерти Хедберг, обладатель семи гражданств в разных уголках Земли. Личность сколь легендарная, столь и неоднозначная. Посмотрим, что мне предложат». Кортеж внушал. «Множество черных бронированных внедорожников, несколько бусов прикрытия. Иной раз президенты стран имеют меньше охраны». Я, конечно, удивился. Но стоило сесть внутрь автомобиля, как сразу же понял, в чем подвох. «Здравствуйте, господин Хедберг. Не ожидал вас здесь увидеть». «Обычная конспирация, мой юный друг. Мы поедем в иное место, нежели планировали изначально». Машины начали набирать скорость, и совсем скоро мы оказались за пределами городского округа. Мне предложили алкоголь, но я выбрал воду, давая понять, что предпочитаю быть серьезным. На это Хедберг лишь улыбнулся и налил в свой бокал вино. За незначительными разговорами о погоде мы доехали до большого производственного комплекса. Попав в него через пункт, вооруженный до зубов охраны, мы оказались в весьма шикарно сделанной части комплекса чистота, порядок и лоск. Заходи, присаживайся. Тебя не интересует, почему я захотел с тобой встретиться? Мистер Хэтберг, я могу лишь предполагать. В одном я уверен, вы хотели встретиться со мной. И ваше желание исполнилось. Я оказался в мягком, уютном кресле за огромным столом из калемого стекла с идеально выполненной гравировкой. Владелец этого места заметил мой взгляд и подсказал, что это ручная работа итальянского мастера. Доставка столешницы из старушки Европы обошлась в неприличную сумму. «Но хорошо, что я довольно богат», – рассмеялся он и присел напротив меня. «Я ожидал с твоей стороны больше сопротивления. Или для тебя рекомендации сразу двух служб разведки? Шутка? Я к ним прислушиваюсь. Но я ведь такой молодой, горячая кровь когда крестник смерти приглашает меня в гости, разве я могу устоять? Давненько меня так не называли. С тех пор уж сколько воды утекло. С неизменной улыбкой и совершенно нечитаемым настроением сидел и отвечал мне торговец смертью. Вода утекла, бизнес легализовался, правительства смирились и позволили расти и развиваться в обмен на поддержание собственных интересов. Например, этот комплекс Он ведь полностью построен и обслуживается за счет правительства Канады. Это лишь мое предположение. Интересно, и какие еще у тебя предположения могут быть? Хм. Один из самых влиятельных людей в мире, с именем которого можно так или иначе связать каждое десятое насильственное убийство в мире, зовет человека, чьи технологии попытались приобрести более 12 раз только за этот год различные военные и полувоенные корпорации и военные министерства некоторых стран. Думаю, я здесь по одной из трех причин. Вы хотите меня либо предостеречь, либо склонить к сотрудничеству, либо подмять под себя, как говорится. Каждое девятое, а не десятое, поправил он меня и протянул руку. В нее тут же легла папка, которую он кинул на стол. Она проехалась по стеклу и оказалась напротив меня. Открой, указал он, и я не стал сопротивляться. Ни к чему. Среди кучи информации, касающейся меня лично, Нашлись интересные сведения. Например, письмо китайского представителя разведки к колумбийцам. «Буквально два дня назад я отказал им в вопросах сотрудничества по части военных разработок и оптимизации технологических процессов на производственных предприятиях. С учетом того, что именно они в большинстве своем производят и экспортируют, легко догадаться о причине моего отказа. Какие бы деньги мне не предлагали». Опачкать свое имя в этих мутных схемах и помогать улучшить процессы создания белой смерти мне ни к чему. А еще и этот их великий план по созданию южных Соединенных Штатов. Безумная идея одержимого глупца, что лишь пару лет назад военным путем пришел к власти. В письме, перехваченном союзной разведкой, упоминалось мое имя и гарантии Канады в части представления Эквадору, главному конкуренту колумбийцев имеющихся у североамериканцев американцев технологии по получению энергии в обмен на некоторые природные ресурсы этой не слишком-то богатой страны. Теперь стало понятно, кто воду мутит. Обиделись китайцы, когда не смогли взломать мои разработки. И когда я им в продаже отказал, узнав об этих глупых попытках. Вот и кинули дезинформацию жадным до крови власти ублюдкам. А те уже, в свою очередь, нашли козла отпущения в моем лице. «Твоя жизнь, молодой человек, отнюдь не в безопасности. И никогда там не будет. В мире начинаются бурления, вода становится все более мутной. В этой воде слишком легко стать чьей-то добычей. Меня попросили донести до тебя простую истину. Если уедешь, никто не сможет гарантировать твою безопасность. Иди за мной». Я молча последовал вниз – в подземно-испытательный комплекс, где Хедберг начал для меня целую лекцию на тему производства оружия. Цифры, озвученные им, впечатляли. А демонстрация новых образцов вооружения, что сейчас с его легкой руки открывалось мне, свидетельствовала о все новых и новых способах ведения войн. Это дронометатель. Специальная пушка, что мягко направляет десятки запрограммированных дронов размером с теннисный мячик в сторону укрытий противника. Их мощь невелика, но поражаемая площадь столь огромная, что хватит и просто неподалеку взорваться, дабы покалечить солдат врага. Что скажешь? Оружие, которое не убивает, а массово калечит. Скажу я вам, что завтра же увеличу инвестиции в производство протезов в несколько раз. И заодно займусь исследованиями в этой отрасли. Кто-то же должен сбалансировать нанесенный вашим оружием урон. Улыбнулся я, и мой собеседник рассмеялся. Тебе чувствуется деловая жилка, молодой человек. Давай работать совместно. Хватит отнекиваться и пытаться усидеть на всех стульях разом. И перестань провоцировать других своей показной свободой. Все в мире знают, что это миф. Предлагаете мне золотой ошейник? С бесконечно длинным поводком, прошу заметить. Как же люди любят все усложнять. Знаете, я, в отличие от большинства элит этого мира, не родился золотой ложкой во рту и ценность жизни хорошо понимаю. Вы в людях всегда видели ресурс, потенциал пользы и выгоды. Для меня подобное мышление неприемлемо. Да, читал я твою биографию. Знаешь, я их штук 20, таких, как твоя, читал. Штамповки спецслужб. Вообще, странная жизнь. Я всеми силами пытаюсь помолодеть, остановить ежегодный рост цифр. А ты в своем паспорте приплясовал себе пару лет. Если верить той бумажке, что лежала в твоей папке, то тебе 27 лет? Дай-ка я угадаю твой реальный возраст. 25? Нет, 24. Я лишь улыбнулся, не раскрывая деталей. Думаю, все-таки 24. Ты еще слишком молод для таких игр. Ты либо выйдешь моим протеже, что обеспечит тебе такую броню, что и не снилось либо в ближайшие пару лет покушение отправить на тот свет талантливого изобретателя Михаила Листопадова. Да, я смог узнать твое настоящее имя. Не так уж и прочна та броня в виде прикрытия спецслужб, что мы на тебе надето прямо сейчас. Я размышлял, как мне сохранить свою жизнь, но при этом не подставляться под всяких придурков. И в мою голову пришла одна идея. Мистер Трэвис Хедберг, А давайте заключим пари. Если я проиграю, Так и быть. Я весь ваш, включая все мои технологии и разработки, даже необнородованные. Ох, как он изменился в лице после моих слов. А если победишь? Империя Трэвиса Хедберга станет моей броней, а я ее совладельцем, который будет продолжать свои исследования и разработки независимо ни от кого. Маленьким совладельцем. Мне хватит и пары процентов, исключительно для прикрытия собственного имени. Создавать смертельное оружие слишком легко. Попробуйте создать нечто, что спасет миллионы солдат от неминуемой смерти. Тебе хватит и полпроцента. Что же касательно твоего вопроса? Бронежилеты? Бронекостюмы? И не только. Я улыбнулся, и Трэвис улыбнулся мне в ответ. Что за пари? Вы ведь обожаете оружие. Давайте проведем несколько раундов стрельбы. Вы можете выбрать любого стрелка из вашей команды. Кто выбьет больше баллов, тот и победит. Эта ночь станет испытанием моих сил, полученных в том, ином мире. Он уже многое мне дал. Пусть он подарит мне еще немного свободы. Билли, приведи сюда Экдриса. Скомандовал крестник смерти, и я сразу понял, о ком идет речь. Не знал, что в сегодняшней смене телохранителей торговца оружием находится бывший олимпийский чемпион по стрельбе. Что же, посмотрим, чего стоят мои 12 лет на поле боя.